Часть третья. Образы предательства. Глава 11 Прорицатель. Аномалия Пардос. Книга разума. В бескрайней пустоте космоса, на темном бархате тьмы, драгоценным камнем сияла яркая точка. Это был корабль, хотя и не такой, который мог бы быть обнаружен каким-нибудь неугомонным летописцем, посвятившим свою жизнь поискам в главном имперском либрариуме упоминаний об исчезнувшей цивилизации Эльдаров. Это могучее судно, мир-корабль, обладало изяществом недоступным человеческим кораблям. Колоссальный корпус состоял из вещества, похожего на старую кость, а его обводы говорили о том, что он скорее выращен, чем построен. Сверкающие, как драгоценные камни, купола отражали слабый звездный свет, а через их полупрозрачные поверхности наружу пробивалось внутреннее сияние. Изящные минареты возносились золотисто-белыми кристаллическими друзами, их конусообразные верхушки мерцали, а вдоль бортов корабля, как крылья, простирались широкие внешние доки с элегантными судами, похожими на морские галеоны. К главному корпусу огромного мира корабля примыкали обширные конгломераты прекрасных зданий, и цепочки мерцающих огоньков создавали над городами великолепные узоры. Над корпусом огромного корабля реял черно-золотой парус, колеблемый звездным ветром при неспешном маневрировании на одиноком курсе. Мир-корабль плыл в космической ночи, и его величавое движение среди звезд было подобно последнему монологу престарелого трагика перед падением занавеса. В безбрежных просторах мир-корабль шел, как кочевая звезда, освещающая внутренним светом путь сквозь пустоту космической тьмы. Лишь некоторые из тех, кто проводил долгую, полную меланхолию жизнь на борту красивого космического города, знали, что он является домом для немногих уцелевших беглецов с планеты, покинутой целую вечность тому назад, в период ужасной катастрофы. В пределах мира корабля обитали Эльдары, почти полностью исчезнувшая раса, последние остатки народа, когда-то управлявшего галактикой, чьи мечты были способны не миры и гасить звезды. Самый большой купол над поверхностью мира корабля светился изнутри бледным мерцающим сиянием, отражавшимся в бесчисленных хрустальных деревьях, когда-то росших под давно умершими звездами. Сверкающий лес пересекали гладкие тропы, но куда они вели, не знали даже те, кто их прокладывал. Под сводом купола витали отзвуки тихой песни, неслышимой, но удивительно желанной в своем отсутствии. Призраки минувших веков и веков грядущих наполняли купол, поскольку это было место смерти и в какой-то мере место бессмертия. В центре рощи кто-то сидел, скрестив ноги. Темный силуэт на фоне сияющих хрустальных деревьев. Эльдрат Ультрон – Провидец мира корабля Ультве грустно улыбнулся. Песня давно умерших прорицателей наполнила его душу в равной мере радостью и печалью. На его продолговатом худощавом лице выделялись узкие овальные глаза. Темные волосы, поднятые над изящными заостренными ушами, длинным хвостом спускались на затылок и шею. Под длинной накидкой кремового цвета на нем была туника из черной мягкой ткани, собранная на талии золотым поясом с драгоценными камнями и сложными письменами. Правая рука Эльдрада покоилась на стволе хрустального дерева, в толще которого плавали огоньки и порой проступали молчаливые лица. Вторая рука держала длинный посох прорицателя из материала, похожего на кость, инкрустированный самоцветами и заключающий в себе опасную силу. Видения приходили снова, на этот раз отчетливее, чем прежде, и все тревожнее. С эпохи падения, темного и кровавого времени, когда эльдары заплатили ужасную цену за свою самоуверенность и невероятную терпимость, Эльдрат был для своего народа проводником в море испытаний и отчаяния, но надвигающаяся на них сейчас катастрофа не имела прецедентов. Эпоха хаоса опускалась на галактику, такая же гибельная, как эпоха падения, и столь же неотвратимая. И всё же он не мог отчётливо прозреть будущее. Да, за время странствий по пути провидца он не одно столетие наблюдал, как его народ избегает тысячи опасностей, но в последние дни он чувствовал, что его дар изменяет ему после тщетных попыток проникнуть сквозь завесу варпа. Эльдрат уже боялся, что вовсе утратил свой талант, но песня древних прорицателей призвала его под этот купол, успокоила душу и указала истинный путь, точно так же, как указала тропу через лес к этому месту. Эльдрат позволил своим мыслям покинуть тело, ощутил, как оковы плоти распались и стал подниматься все выше и быстрее. Он миновал пульсирующую духовную кость корабля и вышел в холодную тьму космоса, хотя его сознание не ощущало ни тепла, ни холода. Звезды, вспыхивая, проносились мимо, а разум летел уже в великой бездне Варпа, видел призраки древних рас, забытых даже в легендах, видел семена будущих империй и величайшую энергию последней расы, стремившейся выковать свою судьбу в межзвездном пространстве. Они называли себя человечеством, хотя Эльдрат знал их под именем Монки, грубых и недолго живущих существ, которые распространились по космосу словно вирус. Едва зародившись на заштатной планетке, они покорили систему своей звезды, а потом ринулись в галактику. Колонии теряли связь с метрополией и друг с другом, гибли, превращались в цветущие цивилизации. А теперь колыбель человечества вознамерилась собрать осколки воедино и уничтожить все, что встанет на пути. Невиданная агрессивность и высокомерие людей поражали Эльдрада, и в их сердцах он уже видел семена гибели человечества. Как могли столь примитивные существа проникнуть в звездные дали и не лишиться разума от осознания собственной незначительности в грандиозной симфонии космоса, оставалось для него загадкой. Однако они обладали такой необузданной самоуверенностью, что мысль о собственной смертности и незначительности не возникала в сознании, пока не становилось слишком поздно. Эльдрат уже видел их гибель, орошенные кровью поля сражений в мире, предназначенном для конца дней, и окончательной победы Темного Избавителя. Если бы они знали о неизбежной судьбе, сошли бы они с этого пути? Конечно нет. Такая раса, как Монки, не способна смириться с неизбежностью и всегда будет пытаться изменить то, что изменить невозможно. Он видел восставших воинов и предательство королей, и огромное око, открывшееся, чтобы выпустить в могучих легендарных героев, пойманных в ловушку, но вернувшихся к своим собратьям в финальном сражении. Будущее человечество знало войну и смерть, кровь и ужас, но люди опять стремились вперед, убежденные в своем превосходстве и бессмертии. И всё же, возможно, их судьба не была такой уж неизбежной. Несмотря на кровопролитие и отчаяние, еще оставалась надежда. Слабый огонек ненаписанного будущего мерцал во тьме, окруженный бесформенными чудищами с огромными желтыми клыками и когтями. Эльдрат видел, что они жаждут загасить огонь самим своим присутствием, но, глядя на угасающее пламя, он видел и то, что могло произойти. Он видел великого воина с царственной внешностью, могучего гиганта в доспехах цвета морской волны и большим янтарным глазом в центре нагрудника. Это непобедимое существо пробивало себе путь сквозь толпу мертвецов на зараженной планете. Его меч с каждым ударом уничтожал десятки ходячих трупов, и в каждом движении ощущалась мощь повелителя распада. Ужасный рок его народа окутывал воина словно саван, но он об этом еще не знал. Дух Эльдрада подлетел ближе к огню, пытаясь разгадать личность воина. Порожденные варпом чудовища тотчас заревели, оскалили зубы и замахали когтями, хотя они и не могли видеть его духовного воплощения». Варп вокруг него заволновался, и Эльдрат понял, что чудовищные боги бездны не потерпят его присутствия. Они поднимут течение варпа и отбросят его сознание обратно к телу. Эльдрат напряг зрение и заглянул вглубь варпа насколько мог. Перед ним закружились видения, гигантский тронный зал, огромная богоподобная фигура в сверкающих серебром и золотом доспехах, стерильная палата, скрытая в глубине горы, и предательство, настолько чудовищное, что своей грандиозностью обжигало душу. В уши ударили мучительные вопли, и провидец изо всех сил старался понять их, но силы варпа отталкивали дух от ревностно хранимой тайны. Вопли разделились на слова. Лишь немногие имели смысл, доступный его пониманию, но их сущность жгла разум яростным огнем. Крестовый поход. Герой. Избавитель. Разрушитель. И громче всех остальных, ярче прочих, воитель. В непроницаемой тьме возник свет. Дрожащее огненное копье, словно хвост кометы, пробило черноту на краю системы, стало увеличиваться, набирая яркость и интенсивность. Внезапно копье света превратилось в шар, как будто произошел мощный взрыв, и там, где не было ничего, кроме пустого пространства, появился огромный военный корабль в пурпурно-золотой броне, несущий шрамы недавних сражений. Следом за гордостью императора, словно захваченные океанским судном водоросли, тянулись угасающие потоки энергии, а корпус после резкого прыжка из варпа в реальное пространство стонал и скрипел. Вслед за большим кораблем появилось несколько судов меньших размеров, и выход каждого из них сопровождался яркой вспышкой странно переливающегося света. В течение следующих шести часов остальная часть 28-й экспедиции закончила переход в реальное пространство, и все корабли выстроились вокруг гордости императора. Лишь одно судно, гордое сердце, не несло на своей броне отметин битвы у звезды Королис. Это был флагманский крейсер лорда-командира Эйделона. Он недавно вернулся после операции умиротворения на поясе сатира Лангса и неожиданной войны в составе 63-й экспедиции воителя на планете под названием «Убийца». После славной победы над Диаспорексом 28-я экспедиция рассталась с легионом Железных Рук с великой печалью, ведь старые дружеские связи за время совместных действий окрепли и в горне сражений были выкованы новые, еще более прочные дружеские узы. Военнопленные Диаспорекса, люди, были переправлены в ближайший приведенный к согласию мир, где обращены в рабство. Ксеносов истребили. Их корабли были расстреляны в упор бортовыми залпами с гордости императора и железной длани. Группа механикумов осталась на месте сражения, чтобы заняться изучением всего, что еще осталось от древних технологий человечества. И Фулгрим разрешил им присоединиться к 28-й экспедиции после окончания исследований. Задание 52-й экспедиции было с честью выполнено, и Фулгрим повел свою флотилию в сектор, названный имперскими картографами Аномалия Пардос, куда и планировал направиться после разгрома Лаэров. Об этой области галактики было совсем мало известно. Летописи сохранили немногочисленные упоминания об этих местах. Среди исследователей космоса ходили мрачные легенды, поскольку ни одного корабля, залетавшего в этот район, больше никогда не видели. Навигаторы остерегались этих областей из-за опасных течений и непредсказуемых колебаний Имматериума, которые не давали возможности проложить путь в аномалии Пардос, а астропаты говорили о непроницаемой завесе, через которую не мог проникнуть их варб-взгляд. Вся имевшаяся информация была получена от единственного уцелевшего зонда, запущенного еще в самом начале Великого Крестового Похода. В слабом сигнале, полученном с этого разведчика, содержались сведения о наличии в районе Пардос множества миров, готовых к согласию. Ни одна из экспедиций не рискнула странствовать по этой таинственной области космоса, но Фулгрим давным-давно заявил, что не оставит ни одного мира ни под силам императора. Белое пятно на карте галактики предоставляло детям императора шанс снова доказать свое превосходство и совершенство. Тренировочные залы первой роты звенели от лязга оружия и возгласов сражавшихся Астартес. Шестинедельное путешествие к аномалии Пардас позволило Юлию погоревать о смерти Лекаона и славной гибели других воинов, а также подготовить множество скаутов, призванных из резерва, чтобы пополнить ряды Астартес. Несмотря на то, что они еще не прошли боевое крещение, Юлий тренировал их как детей императора, передавая свой опыт и недавно обретенное умение наслаждаться яростью битвы. Воины первой роты, во всем подражавшие своему командиру, с энтузиазмом восприняли его новое учение, чем доставили Юлию немалое удовольствие. Свободное время позволило ему также вернуться к чтению, и те часы, когда он не занимался с воинами своей роты, Юлий проводил в залах архива. Он быстро проглотил труды Корнелия Блейка, и хотя нашел для себя много полезного, был уверен, что еще больше ему предстоит узнать. В данный момент Юли, обнаженный по пояс, стоял в одной из тренировочных камер перед троицей механических противников, и пока их разнообразно вооруженные конечности оставались неподвижными, наслаждался предвкушением битвы. Без предупреждения все три машины пробудились к жизни. Шаровые суставы и вращающиеся карданы на потолочных стойках позволяли им совершенно свободно двигаться по камере. Первым метнулось в сторону Юлия лезвие меча, и он качнулся в сторону, а затем пригнулся под шипастым шаром, летящим в голову, и увернулся от дротика, нацеленного в живот. Ближайший автомат провел серию жестоких ударов булавой, но Юлий, рассмеявшись, блокировал их поднятой рукой. Боль вызвала на его лице усмешку, он проскочил между двумя противниками и резким движением опрокинул на спину атакующего. Третий автомат провел короткий боковой удар левой конечностью ему в голову, и Юлий, дернувшись, развернулся на месте. Он ощутил во рту привкус крови и со смехом плюнул ею в машину, приблизившуюся для смертельного удара. Лезвие автоматического меча, сверкнув в воздухе, нанесло скользящий удар по бедру. Юлий с радостью принял боль и, подойдя ближе, нанес автомату несколько сокрушительных ударов кулаками. Металл треснул, и машина соскочила с крепления потолочной стойки. Юлий еще смаковал вкус разрушения, когда мощный боковой удар едва не раскроил ему голову. Он упал на одно колено, ощущая, как, реагируя на повреждения, химический препарат в его крови снабжает тело новыми силами. Меч сверкнул перед глазами, и Юлий, вскочив на ноги, ударил по лезвию ладонью, выбив оружие у противника. Обезоружив автомат, он подскочил вплотную и заключил машину в сокрушительное медвежье объятие, одновременно разворачивая его лицом к оставшимся врагам. Импровизированный щит получил в живот сразу три металлических дротика. Все три стрелы повредили броню автомата, и он, рассыпав искры, вышел из строя. Юлий оттолкнул его в сторону и устремился к оставшемуся автомату, радуясь жизни, как никогда раньше. Во всем теле звенело наслаждение схваткой, и даже боль разливалась по венам тонизирующей добавкой. Последняя машина осторожно кружила вокруг Юлия, словно каким-то механическим чутьем понимая, что осталась в одиночестве. Юлий сделал ложный выпад. Автомат качнулся в сторону и тогда воин в развороте нанес мощный удар ногой по корпусу, пробив броню и оставив машину лежать без движения. Тряхнув головой, Юлий танцующим шагом на цыпочках отступил в глубь камеры, ожидая, что автомат быстро восстановится, но машина осталась безучастной, и Юлий понял, что окончательно ее разгромил. Внезапно ощутив разочарование, Юлий поднял полусферу тренировочной камеры и вышел в зал. Он даже не вспотел, а радостное волнение в ожидании боя с тремя автоматами осталось лишь в воспоминаниях. Он закрыл камеру и направился в личную оружейную келью. Сервиторы вскоре отремонтируют разгромленные автоматы. Десятки воинов Астартес продолжали отрабатывать в зале боевые приемы или просто выполняли физические упражнения, чтобы поддерживать совершенство своих тел. Строгая дозировка химических усилителей и генетические усовершенствования помогали телам Астартес сохраняться на вершине физической формы, но новые препараты, добавленные в системы доспехов Марк-4, требовали физических упражнений, чтобы начать действовать на метаболизм реципиента. Юлий открыл дверь своей оружейной комнаты и в ноздри ударил запах машинного масла и полировочной пасты. Возле одной из голых металлических стен стояла простая кровать. Напротив, рядом с небольшой раковиной, висели его доспехи, а меч и болтер лежали на сундучке в ногах кровати. Кровь из полученных на тренировке ссадин уже успела свернуться, и Юлий, сняв с перекладины над раковиной полотенце, стёр с тела засохшее струпье, а потом вытянулся на кровати, размышляя, что делать дальше. На металлическом стеллаже рядом с кроватью стояли книги Игнация Каркази. отражение и оды, медитации на тему об элегическом герое и фанфары объединения. До последнего времени он с радостью их перечитывал, но теперь стихи казались Юлию пустыми и бессодержательными. Кроме произведений Каркази, там стояли и три тома Корнелия Блейка, которые он позаимствовал у Эвандера Тобиаса. Он потянулся к трудам падшего священника. В руку ему лег том под названием «Книга разума». Он был самым непонятным из всех произведений Блейка, прочитанных Юлием. Вдобавок ко всему, книгу предваряла биография, написанная анонимным автором, и ее текст замечательным образом иллюстрировал все произведение. Юлий уже знал, что Корнелий Блейк за свою жизнь успел перепробовать множество занятий. Он был художником, поэтом, мыслителем и солдатом, и лишь потом решил принять священнический сан. С самого детства он был прорицателем, и ему являлись картины идеального мира, где воплощались любые мечты и желания». Этот мир он и пытался воспроизвести в своих картинах, прозе и гравюрах со стихотворным текстом. Младший брат Блейка погиб в одном из множества вооруженных конфликтов, сотрясавших конклав Нордафрик, и автор биографии утверждал, что именно это событие подтолкнуло Блейка к духовной стезе. Позже Блейк приписывал изобретение революционной техники иллюминированной печати своему давно покойному брату, который якобы приходил к нему во сне. Даже в бытность священником, что, как полагал Юли, подразумевало добровольный отказ от многих радостей, Блейк был подвержен мистическим видением запретных страстей. Более того, было сказано, что один из высших священнослужителей другого ордена, впервые встретившись с Блейком, упал в обморок, увидев такое. Блейк удалился в монастырь одного из безымянных городков Урша, уверенный, что человечеству будет польза от его трудов. Там он старательно совершенствовал способы выражения своих убеждений. Юлий прочитал много поэтических произведений Блейка, и даже не будучи ученым, убедился, что в них нет отчетливого сюжета и не соблюдаются рифма и размер. Что больше всего привлекала Юлия, так это вера Блейка в тщетность подавления любых желаний, какими бы фантастическими они ни были. Одно из его главных откровений гласило, что чувственный опыт необходим в развитии творческих способностей и для духовного прогресса. Не следовало ни избегать переживаний, ни сдерживать свои страсти, ни отворачиваться от ужасов. И ни один порог не должен остаться неисследованным. Без подобного опыта невозможен путь к совершенству. Влечение и отвращение, любовь и ненависть – все это необходимо для существования человечества. Из этих противоположных потоков энергии происходит то, что священники называют «добром и злом». Слова эти, как быстро понял Блейк, теряют всякий смысл при сопоставлении с обещанием прогресса, которого можно достичь, по такая всем человеческим желаниям. Прочитав эти строки, Юли рассмеялся, ведь он знал, что впоследствии Блейк был изгнан из религиозного ордена именно за воплощение в жизнь своих убеждений, происходившее на задних дворах и в борделях соседнего городка. Для него не существовало ни порока, ни добродетели. Блейк верил в наивысшее значение своих видений идеального мира по сравнению с физической реальностью. Он утверждал, что люди должны избирать себе идеалы только в этом, духовном мире, а не в царстве грубой материи. Его труды вновь и вновь обвиняли благоразумие и власти в том, что они сдерживали что они ограничивают и сдерживают духовный рост человечества. Хотя Юлий подозревал в этих высказываниях отражение отношения Блейка к правителю государства Урж, воинственному королю по имени Шанг Хао, который стремился подчинить себе народы земли с помощью грубой силы. Открытое высказывание подобных идей в то время было сочтено безумием, но Юлий не мог считать Блейка сумасшедшим. В конце концов, его проповеди привлекали множество последователей, считавших его великим мистиком, призванным установить новую эпоху чувств и свободы. Юлий вспомнил прочитанные афоризмы Зенга, философа, служившего при дворе аютарков в Индонезийском блоке. Он выступал в поддержку мистиков и их склонности преувеличивать существующие истины. По определению Зенга, мистик не мог преувеличить несовершенную истину. В дальнейшем он защищал этих людей, говоря, «Называть человека безумцем из-за того, что он рассказывает о духах и видениях, значит полностью лишать его достоинства только из-за того, что он не вписывается ни в одну рациональную теорию космоса». Работы Зенга всегда нравились Юлию, как нравилось и его утверждение, что мистики не приносят в мир сомнения и проблемы, поскольку сомнения и проблемы существуют всегда. Мистик, по его словам, не был человеком, творящим тайны, он был тем, кто своими работами разрушает тайны. Блейк тоже стремился разрушить тайны, которые удерживали человека, не позволяли достичь полного потенциала и разрушали надежду на будущее. Все это ставило его в оппозицию безысходной философии людей, вроде Шанга Кхала и деспота Колгана, тиранов, предсказывающих неизбежное скатывание к хаосу, в ужасное царство, когда-то бывшее колыбелью творения и неизбежно заключавшее в себе его могилу. Блейк понимал красоту как окошко в удивительное воображаемое будущее. Он проповедовал теории алхимического символизма и, подобно герметистам, верил, что человечество есть божественный микрокосм. Он много читал и вскоре близко познакомился с мистическими традициями, учением пифагорейцев, платониками, верованиями герметистов, кавбалой, трудами ученых и алхимиков, таких как Эриген, Парацельс и Бем. Ни одно из этих имен ничего не говорило Юлию. Он был уверен, что Эвандер дер тобиас поможет отыскать их труды, если возникнет желание с ними познакомиться». После освоения столь увесистого научного багажа, Блейк оформил свои мировоззрения в величайшей из своих поэм – «Книге разума». Эпическое произведение начиналось с повествования о падении блаженного человека в водоворот опыта, который Блейк называл темным ущельем эгоизма. На всем протяжении повествования человечество билось над проблемой преобразования своих земных страстей в непорочность того, что Блейк называл божественностью. Чтобы помочь развитию процесса, Блейк персонифицировал сущность преобразования и обновления внеистового раздражителя, существо, названное автором Орком, и Юлий засмеялся удивительному совпадению. Неужели Блейк мог предвидеть нашествие зловредных зеленокожих, наводнивших галактику? Согласно поэме, падение человека отделило его от божественности, и на протяжении многих веков он был вынужден бороться за воссоединение с Богом. Человеческая душа в поэме Блейка утратила целостность и была обречена восстанавливать каждый отдельный элемент по пути к божественности, что находило подтверждение в прочитанных Юлием мифах о гипетских гробницах. Эти легенды говорили о расчленении древнего бога Азириса в самом начале времен и о долге человечества собрать воедино все отдельные части, чтобы снова достигнуть духовной целостности. В работах Блейка Юлий обнаружил передовые идеи свободомыслящих философов, совершенно не характерные для подчиненной условностям эпохи. Блейк не мог противостоять реакционным силам, не слушавшим доводы логики, и был вынужден прибегнуть к уловкам образного мышления и облечь идеи в покровы мистики. Он стал нежеланной персоной и раздражал властимущих, побуждая людей следовать своим страстям, чтобы не сдерживать духовный рост и изменить жизнь. Знание – это просто чувственное восприятие. С улыбкой прочел Юлий строки из книги. «Терпимость – это источник всего, что есть в человеке, а интеллект только сдерживает нашу природу. Достижение величайшего наслаждения и испытание болью есть конечная цель всей жизни».